Глава 48. Миленько тут. Не сказать, что броскошно, но миленько. Таня быстро оглядела открывшееся ей помещение. Небольшой холл, мраморная лестница, покрытая довольно потрёпанной красной дорожкой. Вот интересно. Другой мир, а в здании мэрии такая же красная дорожка, усмехнулась Тане, а она ещё раз огляделась по сторонам. В холле было тихо и пусто. Значит, надо наверх идти. решила девушка. Честно говоря, она была несколько удивлена, ведь никакой охраны, никаких тебе секьюрити при входе. Никто не просит предъявить документы и вообще такой вот обычный особнячок. А может у них тут как раз все артефакты напиханы где-нибудь. Так да хотя бы вон в той статуе, например, вдруг подумала Таня. В хуле действительно имелась статуя. Изображала она задумчивую деву, которая держала в руках крошечные весы. Чаши весов явно склонялись в правую сторону. Дева была практически в неглиже, и распущенные волосы едва скрывали очертания ее тела, оставляя открытой правую грудь. «Прям богиня правосудия, почти как у нас!» Таня оглядела статую. Как ту богиню звали, девушка давно не помнила, но в этом ли суть? «Вот тебе и другой мир». сколько общего это с нашим, и у Тани на сердце полегчало. А вот насчёт артефактов девушка была совершенно права. Конечно, особых артефактов тут не было и быть не могло. К чему за урядный городок, где никогда ничего не случалось? Но вот артефакт от пожара и наводнения имелся, а больше, ну разве что тот, под столом Сильвера, для особо буйных посетителей, от которого пострадал неуёмный дядька Салара, Клим Вертиба. Таня ниторопясь поднялась по лестнице, и тут её сердце забилось как птица, пойманная в клетку. Открылась дверь, из которых вышли двое мужчин. Они были крайне возбуждены и даже на ходу доказывали друг другу что-то. Один из них был, конечно, Сильвер. В глазах бургомистра горели, а смоляные кудри развевались от быстрой ходьбы. Другой мужчина небольшого роста, совершенно незаметный на фоне Сильвера, вдруг замолчал и во все глаза уставился на Таню. Поркамистер, который всё ещё что-то хотел сказать, точь замолчал, проследив за взглядом друга. И встал как вкопанный. -э -э Лира Салара неожиданно заикаясь сказал он: "Сильвер никогда не терялся на своём веку и никогда не заикался, а тут на площадке второго этажа стояла она. Нет, стояла она. Его мечта его болезнь, его лечение, та, о которой он мечтал ночами и которую вот только этой ночью видел в столь соблазнительной позе, что вынужден был проснуться и скорее бежать в холодный душ. А Таня? Ну что, Таня? Таня тоже была человеком живым и чувствующим. Конечно, она шла, даже бежала в магистрат по делу, но стыло её видеть Сильвера, как все слова и дела вылетели у неё из головы. «Боже мой, я прямо как невинная девица, а не нормальная баба тридцати пяти лет!» Рассердилась на себя Таня и неожиданно выпалила. «Лир Сильвер, а я к вам по делу, не от ложному!» Добавила она и, вытащив из ткани сумочки письмо, затрясла им чуть не перед носом бургомистра. Сильвер, увидев в руках девушки очередной конверт, аж вздрогнул. Луни напрягся, мужчины обменялись взглядами и секретарь сказал. «Что за дело у вас, уважаемая Лира Салара?» Она может подождать до завтра, добавил Сильвер и вдруг улыбнулся. Ямочки заиграли у него на щеках, и Таня смущённо потупилась. Что за дела? чуть не в голос простонала она и с усилием подняла голову, чтобы посмотреть в глаза мужчине своей мечты. Ведь я не девчонка давно, и тут Сильвер встряхнул. Её глаза, глаза, которые подспудно тревожили его всё это время, они потеряли свой цвет. Голубые, прозрачные и ледяные глаза девушки стали вдруг карими. Что за чёрт? Сильвер присмотрелся ещё раз. Сомнений не было. Да и сама Салара выглядела как-то странно. Нет, она была всё такой же чудесной и желанной для него, но в глазах девушки не было присущего обычно льда. Она смотрела настороженно и в то же время доверчиво, и этот румянец Румянец смущения, точно! Уж ему, или бывшему ловеласу всей Академии, этого не знать. Сильвер склотнул и непроизвольно расстегнул верхнюю пуговицу на воротнике. Его неожиданно кинуло в жар. Луни же ощутимо напрягся и всматривался в лицо Солары с каким-то странным чувством. Сейчас она была так похожа на его сияну. Мать девушки, так похожа и в то же время совсем другая. Не отложному? Медленно проговорил Сильвер и кивнул Лунию. Луния удивленно поднял бровь. «Вы примите Леру Солару сегодня?» Мужчина был удивлен. «Ведь сегодня приемный день был до двух дня, и уже два часа как закончился». «Вы правильно поняли Леру Луни?» Холодно произнес Сильвер. «Проводите Леру Солару в мой кабинет». Луния склонил голову, и мышоного цвета волосы, собранные в высокий хвостик, мазнули его по щеке. «Прошу Лера Солара». Он показал рукой на кабинет в самом конце длинного коридора. «Одну минуту. Присядьте вот на стульчик», — продолжил он. «Лир Сильвер примет вас через минуту». Сильвер же в это время быстро прошел в кабинет и опять нахлобучил на голову гладкий парик. Он старался не думать ни о глазах Салары, ни о ее появлении здесь. Он думал о письме, которым девушка потрясала в коридоре. Конверт был желтоватым, будто выгоревшим на солнце. будто толгие гове он лежал где-то и чего-то ждал